И вспомнил Витютня в село. Было оно в Псковской губернии, в Островском уезде при шоссе. Вытянулось темными избами вдоль глубокой канавы, а в полуверсте был лес. Бор огромный. Барин Шереметьев граф в том бору шесть медведей взял. Ничего себе, Бор! И были у них лошади мелкие, и запрягали их в низкие на толстых колесах двуколки, а зимой ездили по глубоким снегам в две лошади цугом на маленьких санках. И было зимой забот много — напилить, наколоть дров для себя и в продажу, свести сено в город, живность продать, обменять, носить, на, на гвозди, на деготь. Вставали до свету. В избе пылал широкий горн печи и красным светом озарял бревенчатые темные стены. По их швам торчала пакля и мох. В углу большой образ казанской божьей матери, ликом светлый в фольговой оправе. Под маленьким окном лавка и стол, в углу за отгородкой телята и птица, чтобы не померзли в хлеву. Там же постель, на постели дед лежит, Шестой год с постели не встает. Дух от него идет нехороший. У печи, мать, витютня вывозится, лопаткой хлеба сажает. На дворе темно. Ощупью находят Ветютня в хамут и дугу. Надо запрягать, в остров ехать, себя везти. То было дело. По кабакам гуляли парни, звенели медь и серебро в толстых кожаных кошельках, в медной оправе с застежками, ходили городские и заводские с бумажной фабрики девки в пальтишках и шляпках, и на площади было слышно, как играл в трактире орган, туда можно было поступить половым И в белой рубахе с алым кутасом, и в кружок остриженными волосами ходить, ловко покачивая черным подносом с громадными белыми чайниками, или сторожем на железную дорогу. А вот заместо того ха, кавалерийский полк Рубить, колоть, кричать, не спать по ночам, стереч лошадей. Для да чего стеречь? Им и убечь-то некуда. Томила лунная ночь, небо грозило необъятностью, И чуждые мысли лезли в голову — защищать царя и отечество. А что есть отечество? Слово одно, а понятия никакого. Через двор шел человек, Он появился с угла от дверей казармы и шел по набитой в снегу дорожке, где ходили люди на уборку в конюшне. — Смена, — подумал Витютнев, — купить еще рано. Смена в четыре, а только два пробила. Кому это быть и для чего? Солдат в шинели в накидку, звеня шпорами и поскрипывая сапогами по замерзшему снегу, подошел к Витютне Утесов. — Я? — Ты чего? — Русал проведать. — Ничего, зараз я поил. Чуток побаловалась. Зубы ополоснула. Она она завсегда так Замолчали. Тесов вынул кожаной мятый портсигар и спички и протянул Витютню. — Спасибо, только я с конюшни выйду. Дежурный не заметил бы. Не проходил. Корнет Егорьев нынче. Он беспременно пойдет. Им всем поймать нашего брата охота». Тоже распускать не приходится. Кабы и не ходили, то спали бы. Еще и как! Затянулись папиросками, задумались. Разговор шел обрывками, как во сне. Налетали мысли и рождались снова. Словно тучи под месяцем проносились воспоминания. Умирали тускнея. «Завтра скачте С того и зашел. Русал как посмотреть. Что же, надеетесь? Колесами не сплохуем. Русал он не подведет с понятием лошадь. Ну, только трудно очень. Зарянко пять лошадей навел. Ну, сигают, без осечки. Одна, другой лучше. У Экса две тоже на репетиции прошли, ни одной рейки не зацепили. Трудно русалу. — А она как? — Хорошо. — Говорю, пройдем хорошо, коли не сплохуем. — А тут еще барыни эти самые. — А что? — У него. — У него. Ну, а что же, дело молодое. — не всмотрел на луну, мечтательно, со вкусом пускал дым. — И все летит, все летит куда-то, — сказал он и пояснил. — Луна, то есть. — Заходить скоро будет. За крышу укроется. — Да. Сказывают, в державе российской солнце не заходит. Нам Корнет Маундер разъяснял. Во Владивостоке, мол, всходит, а в Калише еще не закатилось. Уж ли же все русская земля? Я поездил, видал. Теса бросил окурок, сплюнул и продолжал. Как вам это объяснить? Вы, Псковские, ничего не видамши. Было это пять годов. Отсчитать, ездили мы с отцом в Туркестан За воловьями кожами. Земля не наша, совсем не похожая земля. Степь, верблюды, ослы, лошади махонькие, И народ пошел турецкий в чалмах. Не по-нашему молится, и небо не наше. синее да высокое. Киргиз, сарт. Текинец, все чужое, а придешь на рынок чего купить. Монеты наши, говорят, почитай, все понять можно по-русскому. Уж ли по-русски. Ну что мне брехать? Не пустобрех. По школам за ученые. И строено все одно, как у нас, у Тамбовских. Ну, значит, пропал у моего отца Тюк с кожами. Да. Ну, пропал, значит, и пошли мы с жалобой. Розыск, значит, чтобы и сделать. Является вот он, урядник, морда темная, не то араб, не то, кто его знает, какой, ну, туземец. А китель наш, пуговицы орлёные, на груди бляха, пришашки. Ну, думаю, как с этим сговоришься? Полагаю, не сговорится. А рап, говорите? Да кубыть вроде рапа. Вынимает, значит, бумагу, перо и выводит. Протокол. С сентября 16 на 1907 года. И пошел. Вас, как говорит, зовут? Как, спрашивает? По-русскому. Вот тебе загвоздка. Да, загвоздил. И пишет, крестьянин Тамбовской губернии. Все, как следует. Ученый, значит. А что же, кожей нашли? Нашли. Мы его угощать повели. Чай пьет, а вина не-не. Ни -ни. По закону, мол, нельзя. Значит, Россия, а вина не пьет. Не пьет. На китайской границе было. Поселок наш небольшой, поселенцы живут, и церковь наша православная, почитай, тысяч шесть верст от Москвы отъехали, а все Россия. Ишь ты, даром что арабы да туземцы, а выходит все одно Россия. М да, Россия, Отечество... Раздельно сказал тесов. Еще сказывают, места есть такие. На собаках ездит. Одного царя держава. В тон ему промолвил Витютнев. Тесов нагнулся, чтобы пролезть под болясину в конюшню. Глянь, бурашка никак, сказал он из конюшни. Он самый. — Надо дежурного по конюшне упредить. Значит, дежурный по полку с обходом пошел. По двору от наружных ворот черным мохнатым катышком катилась сибирская лайка. Хвост колесом, шерсть, как у медведя, длинными клочьями, тупая треугольная морда опущена, уши насторожены. Бежала она рысью, часто перебирая черными лапами. Вот сбилась на скок и понеслась вглубь двора. Тесов прошел в денник русалки, ветютнев будил уснувшего на навозных носилках дежурного, «Макар Петрович, а, Макар Петрович, господин унтердецер дежурный по полку идет?» «Я что?» Протирая глаза, сказал дежурный, «Так, разморила малость, пошукай, ребят, по взводам. На вот чтоб не было чтоб, значит, а я рыло ополоснул». Дежурный подошел к водопойной колоде и обмыл лицо. Медью красной от ледяной воды оно засияло. Он протер глаза и, бравый, бодрый, прошелся по проходам, Едва повернулся назад, услыхал звон тонких офицерских шпор, и в коридоре сначала появился буран черный озабоченный пес, а за ним дежурный по полку Корнет Егорьев, фуражка, одета на бок с армейским шиком, серо-немецкого царского цвета пальто в рюмочку затянуто в талии белым револьверным ремнем. Блистали золотом, отражая приспущенные огни фонарных ламп, протупея и перевесь. Твердо шагая по глиняному полу, Макар Петрович подошел к офицеру и, приложив руку к козырьку, четко отрапортовал. «Ваше благородие! На конюшне третьего эскадрона кавалерийского его величества полка происшествий никаких не случилось». Все так же сумрачно было на конюшне, темно были длинные окна, не дававшие света, сопел контрабасы, вздыхала мушка. Также лежали лошади на соломе, погруженные в сон или дремлющие с открытыми глазами, и спертый ночной воздух чуть ел глаза молодому корнету. Но от ритуала рапорта все приобрело иное значение. Дежурный шел не торопясь, разглядывая, нет ли упущений. Все было исправно, как всегда, в его величество полку. Попоны, однообразно сложенные, лежали на полках, обтянутые троками, Седлы висели на кранштейнах. мунштуки и трензеля были начищены. На конюшенных столбах были повешены металлические копытные расчистки, соломенные жгуты и щетки для соскабливания грязи. Против водопоя стояли бадьи для замывки ног, торбы висели длинным рядом, во взводах дневальные в фартуках с метлами в руках вытягивались перед офицером. Никто не спал, нигде не пахло табаком и не было раскидано навоза. У дневника русалки дежурный престановился. «Скачет?» — коротко спросил он Утесова. «Так точно, ваше благородие?» «В добрый час. Сменюсь, приеду посмотреть».